Глава 32. Все началось со света. Не резкого, как на лугу возле древопада, и не яркого, разноцветного, как ночи Вирдвуда. Все было иначе. Они увидели впереди рассеянное сияние, тепло внутри сумрака. Густые кусты с темно-зелеными листьями были ярко освещены, высота некоторых не превышала колено Кахана, другие оказались выше его роста. Они приближались к ним осторожно, с опаской, прячась за другими кустами, пока они подошли так близко, что смогли все разглядеть. В первый момент свет был подобен огню очага, который видишь, находясь перед домом после холодного дня в поле. Он обещал тепло и уют, звал к себе, однако Кахан достаточно хорошо знал Вирдвуд, чтобы понимать, что подобным ощущениям нельзя верить. Потом, когда они подошли еще ближе, свет стал ярче и интенсивнее, Теперь это было не сияние огня, а нечто постоянное, не мерцавшее. Свет рвался в воздух, словно являлся живым существом. Еще ближе. Спустилась ночь, внезапный мрак Виртвуда, и словно в ответ свет снова изменился, на него стало почти больно смотреть. Как он услышал гудение, резкий и болезненный звук наполнил его голову. Затем он исчез, и снова возникло сияние, теперь мягкое, нежное и теплое. Какие-то его свойства остановили впечатляющее световое представление леса. Кахану хотелось к нему подойти, у него внутри капюшон прекратил шевелиться и вызывать боль, что было его постоянным состоянием. В этом свете Кахан обрел мир, которого ему так не хватало в жизни. Впервые он не чувствовал горевшего внутри огня. Если бы не Юдини, которая так же слепо брела к свету, как при встрече с Голвирдом, он бы тоже шагнул к теплому свету. Но ее поведение смутило Кахана. Он вспомнил об опасностях леса, о том, что здесь не могло быть друзей. Он схватил ее за руку и оттащил назад. «Нет», — сказала она, — «мой дом. Я хочу вернуться домой». Он закрыл ей рот, и некоторое время она сопротивлялась, Затем у нее в глазах прояснилось, и она пришла в себя. Он ее отпустил. «Это был Голверт?» — спросила она. «Я снова его почувствовала». Кахан покачал головой. «Нет», — прошептал он. «Что-то другое. Сильнее». Он ощущал притяжение света, предлагавшего умиротворение но поведение Юдини разбило заклинание, и теперь он мог оказать сопротивление. «Будь готовы меня схватить, если я начну вести себя странно», сказал он монашке. Затем посмотрел мимо куста в сторону сияния леса, и снова его окутал уже знакомый покой, отступление яростного жара гнева, жившего глубоко внутри, но на сей раз он понимал, что не потеряет себя. Теперь это больше походило на испытания. Кахан снова отступил за куст. «Я думаю, мы можем подойти ближе. Если тебя потянет вперед, постучи по моей руке». Юдиня кивнула с потрясенным лицом, словно понесла огромную потерю. Они подошли еще ближе. Накахана произвело впечатление молчания монашки, которая сосредоточилась. Когда они оказались настолько близко, что смогли разглядеть сияние напрямую, Копье страха прошло сквозь его тело, такое белое и холодное, словно его пронзила сосулька. Яркий свет мешал разглядеть почти все, что появилось перед ними, но Кахан успел увидеть достаточно. Три фигуры в ночи, резко очерченные, невероятно высокие, с разветвлёнными рогами на головах. — Да поможет нам и Ифтал, — сказал Кахан. Его поймали бауреи. Бауреи? Юдинец испугом посмотрела на кахана. Смотри, сказал он, сдвинув ветку так, чтобы она смогла сама увидеть, что было проще, чем объяснять. О, сере под землей! Ее глаза широко раскрылись. Нам нужно уходить. Связываться с бауреями означало верную смерть, к тому же странную и медленную. Почему бауреи так себя вели, не знал никто. Они заживо сдирали кожу с людей и оставляли их кричать, повесив на деревьях в Улэджи. Отсекали конечности и бросали тела корчиться на земле. Выкалывали глаза и возвращали слепцов в деревню. И хотя рана, нанесенная бауреями, оказывалась смертельной, люди после этого жили долго и умирали мучительно. Бояться бауреев было разумно. Когда монахи Тарл Ангига говорили о старых богах и ужасных делах, которые они совершали, «Люди считали, что за ними стоят бауреи, вудхьюны, аристократы Вирдвуда, как их называли. Они не являлись людьми, и их образ действия оставался для всех непостижимым». Кахан вернул ветку на место и всмотрелся внимательнее, пытаясь лучше разглядеть свет. «Мальчик там», — сказал Кахан. «Бауреи собрались вокруг та камня. Он стоит перед ним». Он сделал глубокий вдох. Как он понимал, что им следовало уйти? Еще совсем недавно он бы так и сделал, но сейчас перед глазами у него стояло лицо венна. Трион оказался смелее, чем он, и отдал свою свободу за его жизнь. А его рука помнила форму деревянной игрушки, коронаголового. Кроме того, ему не давало уйти еще и время, проведенное с Юдине. Оно его изменило, хотя он не понимал, как и почему. Может быть, дело было в том, что монахиня верила в его смелость, тогда как он всю жизнь считал себя злым, напуганным и эгоистичным. Он огляделся по сторонам, ожидая увидеть, в момент опасности, серые фигуры возрожденных женщин, одновременно зная, что их здесь не будет. И не из-за предупреждения, которое Кахан получил, когда его серьезно ранили, и он приходил в себя в собственном доме. Просто это не было их местом. Здесь царствовало нечто другое, и их никто не ждал. Он снова сделал глубокий вдох. «Иногда у тебя нет выбора. Он мог действовать или сбежать, чтобы его вечно преследовало чувство вины, более настойчивое, чем любые мертвые серые войны. Подожди здесь, Юдине». Он негромко свистнул, призывая Сегура... И Гараур прискакал, тяжело дыша, со слегка приоткрытой пастью. Кахан взъерошил его мех, потом поднял и посадил на руки Юдени. «Держи Сегура и не отпускай, что бы ни случилось. Если меня схватят Бауреи, убегай и уноси Сегура, ты меня поняла?» Она кивнула. «Скажешь ли Орик, что мы сделали все, что смогли, но ребенок был мертв, а его тело съели звери? То есть не говорит, что он у Бауреев? Ей лучше этого не знать. Юдини кивнула и снова посмотрела на сияние. А мы не можем подождать, пока они уйдут, спросила монашка. Каха наблизнул губы и попытался замедлить биение отчаянно стучавшего сердца. Нет, Юдини. никто не знает, что они могут сделать с ребенком. Я не слышал добрых историй о Бауреях. Тем не менее, ты пойдешь к ним». Лес привел нас сюда, Юдинь. Он играл с нами, замедлял и ускорял наше движение. Я должен верить, что на то была причина, а не просто играть темных существ. Мудрые слова, но оба знали, что Вирдвуд нельзя понять. Думали ли другие люди о том же, перед тем, как нашли свой конец после встречи с Бауреями? Монашка посмотрела на Кахана. Шипы ее волос увяли за время путешествия, лицо стало утомленным и печальным. «Ранья привела нас сюда, Кахан», — сказала она. «У нее была какая-то цель. Едва ли она хотела принести нас в жертву, я в это верю». Она протянула руку, чтобы сжать его плечо, но он отодвинулся, снова посмотрев в сторону света. «Не беспокойся обо мне, Юдине». Кахан сам положил руку ей на плечо, стараясь показать, что уверен в себе, хотя испытывал совсем другие чувства. «Я способен гораздо лучше разобраться с этими существами, чем ты думаешь». Под его кожей пробудился капюшон. «Ты нуждаешься во мне». Юдиня посмотрела на него и улыбнулась своим мыслям. «Ты имеешь в виду свой капюшон, Кахан Дюнахири?» Он замер в полнейшей неподвижности. «Ты знала?» Она кивнула. «Я встречала многих обладателей капюшонов, пока жила в Тилте», — тихо сказала она. «Реи часто наносили визиты, и я научилась безошибочно распознавать тех, у кого он был». Она снова улыбнулась. «Ты во многих отношениях отличаешься от Рэев. Ты мягче, но у тебя есть капюшон». «Однако ты ни разу не просила его использовать, чтобы спасти нас от опасности». Ты не предлагал, и я решила, что у тебя есть на то причины. Ранья говорит, что нужно идти по своему пути, но не следует заставлять это делать других. Он отпустил плечо Юдини и коснулся ее лба, оставив маленькую грязную точку в его центре. Он и сам не знал, почему так поступил. «Ранья ведет тебя монахиня», — сказал Кахан. «Как и тебя, капюшон Рэй», — ответила она. «Этот титул...» Демонстрация уважения так говорилось в древних книгах, сказала монашка. И отступница вроде меня использует его именно в этом смысле. Намег ему стало интересно, как много она знала, но решил, что это не имело значения, ведь впервые за долгое время он не испытал негативных чувств, услышав этот титул из уст другого человека. Кахан коротко кивнул, потом повернулся, прокрался вдоль куста, за которым они прятались и стал перемещаться от куста к кусту в сторону света. Он не видел, бууреев только тени, которые отбрасывали свет, мимолетные движения. Свет, шедший от большого тав камня, имеющего форму яйца, очертил силуэт мальчика из Софура. Он сидел на земле, играл с опавшей листвой и тихонько смеялся. «Ты нуждаешься во мне!» Было заманчиво прислушаться к голосу капюшона в этот момент. Кахан чувствовал себя очень одиноким. Он мог взять энергию леса. Здесь, в Вирдвуде, рядом с став камнем, он чувствовал течение жизни вокруг себя, как никогда прежде. Сила и могущество наполняли воздух. Казалось, будто огромные деревья являлись их источниками. Он мог открыть себя и капюшон энергии, что текла вокруг, и они вместе выступили бы против бауреев в огне, воде и силе. Он мог их разорвать на части, сжечь при помощи мысли. Разве есть повод лучше для использования капюшона, чем спасение ребенка? Есть повод лучше стать огнем. Он хотел этого. Он испытывал голод. Пламя горело в нем, ядро его гнева, ярости и отвращения, ставшее неотъемлемой его частью так, что он не мог представить жизни без них. Конец борьбе с прошлым. Сейчас на это появилась прекрасная причина. Ты нуждаешься во мне. И все же... Все же, все же, все же... Что он сказал Юдине, когда они только вошли в лес? Пойти против леса... Значит, вызвать его неудовольствие. Не причиняй вреда, и никто тебя не обидит. И за все время их путешествия его не отпускало чувство, что кто-то их вел, замедлял движение или ускорял, когда возникала необходимость. Они искали мальчика, да, но их вели. Он говорил с лесом, как с живым существом. Являлось ли это испытанием? Как свет. «Ты нуждаешься во мне!» Для чего и почему он не знал и знать не мог? Бауреи двигались перед ним, зловещие тени в диковинном свете. Мощные лучи пронзали воздух. «Ты огонь!» «Дыши медленно!» «Вдох и выдох!» «Вдох и выдох!» Он положил посох. Встал и направился к лесным аристократам. Выставил перед собой руки, чтобы показать, что у него нет оружия. Представил, как Юдине вскрикнула у него за спиной, и, когда он пошел вперед, стал еще одной тенью в свете Бауреев. «Вот, Хьюн, аристократы Вирдвуда!» — крикнул он. Ему показалось, что его голос унесся в самый сильный круг ветров. А потом все изменилось. Жизнь вокруг него остановилась. Постоянный шум леса взял паузу. Свет, лучи которого до этого момента двигались и вращались, застыли. И он увидел Бауреев. Самых настоящих. Сразу трех, стоявших вокруг Тав камня. Невозможно худых. Полтора раза выше, чем он, а он был одним из самых высоких людей Круа. Каждого из бауреев, если отбросить голову и руки, окутывало длинное тонкое одеяние, но было ли оно мхом или каким-то другим материалом, или даже частью их тел, Кахан определить не мог. Их руки представляли собой пучки веток, только гладких и гибких, как рука из Вилвуда, которую он видел у тюремщицы в Большом Харне, как теперь казалось, целую жизнь назад. Природа не дала бауреям глаз, ушей или носа, вместо этого наградив черепами, удлиненными и небольшими, как у короноголовых. Вместо изогнутых рогов из черепов торчали ветви, покрытые мхом. Тела бауреев не обладали симметрией. Все были похожи, но отличались друг от друга. Каждая украшавшая голову ветка имела свои особенности. Один из бауреев был ярким, словно сотканным из света. Другой просвечивал, точно тончайший мох на ветке дерева. Третий был высоким, толстым и мощным, как ствол. Воздух вокруг аристократов леса пах землей, листьями и цветами, напоминая о плодородии леса. И хотя они возвышались над ним, и он слышал о них множество жутких историй, как он не чувствовал угрозы. Но одновременно знал, что ему грозила опасность. Он оказался в присутствии могущественной, недоступной его пониманию силы. Его мысль о том, чтобы забрать энергию из воздуха и уничтожить их, сейчас выглядела детской и наивной. Они казались вечными, как тучи древа, и столь же старыми или даже старше. Он понимал, что если они захотят его раздавить, то сделают это без малейших колебаний. «Круа!» — раздался голос у него в голове. Шелест листвы и холодный бриз. «Что привело тебя к нам, в Круа?» Не вопрос, хотя его слова требовали ответа. В них было что-то подобное шуму прибоя, летанием, словам монахов, которые они во времена его детства повторяли перед алтарем Зарира. «Мальчик», — сказал он, — «его мать попросила меня его отыскать и вернуть». Бауреи все как один повернулись, чтобы посмотреть на ребенка, словно до этого момента не замечали его. «Ты убивал или сжигал в наших владениях?» Теперь это был вопрос. «Покидал ли тропинки и брал без разрешения?» «Только неосознанно!» Он снова кричал пойманным ураганом их внимание. Волосы разметались вокруг его лица. «Или не намеренно!» Молчание. Свет снова начал движение. Воздух наполнился опасностью. «Ты хочешь получить то, что мы забрали себе?» Камни падали со скалы, вода вырвалась из водной лозы. И за какую награду?» Кахан не знал, что они имели в виду. Награду, которую получит он? Или спрашивали, что он мог им предложить? Он надеялся, что они не потребуют подношения. Ему было нечего им отдать. «Я получу лишь благосклонность», — сказал он. Бауреи изучали его, повернув к нему гладкие купола лбов. «И сам могу предложить то же самое». «Достойный, Достойный защитник», защитник. — произнес голос у него в сознании. «Но то, то, что забирается, должно, должно быть чем-то заменено». «Тогда я...» «Возьмите меня!» Кахан повернулся. За спиной у него стояла Юдини. «Моножка!» прошипел Кахан. «Я же тебе сказал!» Она шагнула вперед и заговорила, обращаясь не к нему, а к Бауреям. «Я прожила жизнь!» — громко сказала она, и он услышал в ее голосе страх. «А ребенок нет!» «Я шла по тропе, надеясь обрести цель, которой не имела!» Она сделала еще один шаг вперед. «Теперь я вижу, что цель невозможно достигнуть без жертвы!» «Юдини!» Он попытался шагнуть вперед, но понял, что не может пошевелиться. С шипением, словно сломалась ветка, ближайший Баурей, тот, что был прозрачным, пришел в движение. Он только что находился рядом, став камнем, а в следующий момент оказался возле Юдини, возвышаясь над ней. Его тело мерцало, словно Кахан смотрел на него через огромную полосу жара. — Ты знаешь, что происходит с теми, кого мы забираем? Голос Баурея был хрупким и зловонным, как гнилое полено. не кивнула. «Ты отдаешь себя по доброй воле!» Послышался другой голос, острый и холодный, точно свисающее с дерева сосулька. «Да, моя леди Ранья привела меня сюда, и я буду продолжать идти по этому пути!» Показалось ли ему, что упоминание имени Раньи заставило лес вздрогнуть? И даже тучи древа слегка пошевелилась. Он не был уверен. Не вызывало сомнений лишь одно — он сам отчаянно дрожал. Его трясло из-за юдини, от того, что могло с ней произойти. И страха за себя, ведь он стоял перед существами намного более могущественными, чем он сам. И от ярости, такой сильной, что у него онемел язык, он не мог потребовать, чтобы они взяли его. «Мы принимаем». Послышался голос у него в голове. Юдиня повернулась к нему, коротко и печально кивнула, а потом грустно улыбнулась. После чего она снова посмотрела на Бауреев, возвышавшихся над ней. Кахан не знал, чего ожидать. Смерти, крови, криков. Ничего этого не случилось. Баурей протянул руку и коснулся лба Юдини, того самого пятнышка грязи, которая осталась от руки Кахана. И в это мгновение она изменилась. Юдини больше не выглядела напуганной, потерянной или печальной. На ее лице появилось удивление. «Мы знаем твое имя», — послышался голос. «И мы позовем». Свет та в камня померк. Бауреи исчезли, теперь их окружила абсолютная темнота леса. «Кахан?» Сердце сжалось у него в груди, когда он услышал голос Юдине. «Ты жива?» «Да. Как и ты?» «Да». И тут ребенок закричал, и лес заиграл множеством красок. Он увидел перед собой Юдини с ребенком на руках и смог лишь рассмеяться, испытав внезапную и яростную радость. Как она переполняла счастье! боуреи не взяли женщину, которую, как он понял, только сейчас... Он считал своим другом.